Сотни, сотни невидимых, но от этого не менее ледяных игл вонзились в мозг, а потом наступила темнота. Ключ изо всех сил сопротивлялся собственному попаданию в замок. Пришлось плюнуть и закрыть дверь на щеколду. Надеюсь, что в мою квартиру посреди ночи никто не станет ломиться. А станет, ну и флаг ему в руки. Сейчас у меня нет сил на это». Нужно забраться в теплую ванную, выпить горячего чаю, чтобы изгнать из тела холод и... спать. Спать и стереть этот чёртов день из памяти. Стянуть пальто, которое, кажется, заразилось с от ключа и отказывалось вешаться на вешалку. Плюнуть мысленно, положить его на тумбочку, хоть ботинки вели себя прилично и заняли свое место у стены» развернуться, чтобы дотянуться до выключателя и, заметить, как из ведущего в комнату дверного проема меня разглядывает девочка. Обычная такая девочка, лет 8-9, До зубовного скрежета обычная, если не считать того, что живу я один. «Сколько тебе было лет, когда ты умер?» — внезапно спросил ребенок. Загоревшийся свет прогнал призрачное видение — «Переработался», — грустно констатировал я и протёр лицо ладонью. Сегодняшний день прошел из рук вон плохо. Вызвали вроде на обычное задание — изгнать демона из куклы, доставшейся в наследство какой-то богатой семейке. Простое задание обернулось сокрушительным фиаско. Не знаю, что за демон мог сидеть в этой игрушке, но моих сил едва хватило на то... На то... Нет... Пожалуй, я слишком устал, чтобы сейчас об этом думать. Некоторое время ушло на то, чтобы сварганить нехитрый ужин из чая и того, что завалялось в холодильнике. Есть не хотелось, но этот нехитрый ритуал помогал привести нервы в более-менее спокойное состояние. А успокоиться и собраться с мыслями, пожалуй, сейчас стояло первым номером в списке того, что мне следовало сделать». На пути к комнате, где я собирался предаваться ленности и моральному разложению, дорогу мне снова перебежал призрак девочки, огласив пустую квартиру звонким смехом. Нет, ну дожили. Чтобы в доме известного медиума и борца содержимыми предметами поселился призрак какой-то девчонки, недовольно пробормотал я себе под нос. Дотащил свою ношу до столика у дивана. Сгрузив ее, выпрямился, скрипя всеми суставами. Да уж. «Стар, я становлюсь для этой работы». «Так, кем бы ты ни был, выходи, а то я прямо сейчас начну изгнание из своего дома призрака одной крайне смешливой особы и отнюдь немирными методами». Угроза или возымела действие, или призраку просто стало скучно. Во всяком случае, девочка почти сразу же материализовалась на кресле по другую сторону столика. «Не изгонишь. Так сколько тебе было лет, когда ты умер?» «Ты еще покривляйся тут. Что ты забыла у меня дома?» «И для Галочки я, в отличие от некоторых, вполне себе жив. Тебя кто-то прислал?» «Ага. По твою душу, кстати». Девчонка протянула руку и сцапала один из бутербродов. Следующие пару минут я с удивлением наблюдал за тем, как ест призрак. «Призраки не едят». «Наверное, эта информация заложена генетически где-то в каждом человеке лежит в том же уголке сознания, где у нормальных людей хранится фраза «я в тебя не верю», которую они произносят, когда встречаются с чем-то необъяснимым лицом к лицу». «Не едят». Призрак согласно кивнул и покосился на мой чай. Пришлось подвинуть к ней кружку. «Но в этом доме все вещи принадлежат тебе, и они не делают разницы между тем жив ты или уже мертв». Знаешь, это что-то сродни тому, как люди оставляют угощение домовому. Он не может съесть реальную пищу, но поглощает ее энергетическую копию. Так и мы. Не можем ей что-то физически, но с энергией весьма неплохо выходит. Попробуй. Нет, спасибо. Так зачем ты здесь? Я же сказала, за тобой. Ты, главное, не паникуй. Давай начнем сначала. Попробуй вспомнить. «Как ты добирался домой? В машине? Общественным транспортом? Пешком? Какая за окном погода? Как ты попал в квартиру? Дверь скрипела или нет?» «Странные вопросы, но я попытался вспомнить. Честно пытался. Наверное, несколько минут». Но все, что приходило в голову, как я стоял и пытался закрыть дверь на ключ, но почему-то никак не мог попасть в замочную скважину. Напряг мозг еще сильнее, казалось, что еще немного из ушей повалит дым. Сдался. Привычно потер лицо ладонями. «Никак?» – участливо поинтересовалась девочка, допивая мой чай. «Ну ничего, ничего. Включи телевизор». Почему-то я повиновался, дотянулся до пульта, щелкнул кнопкой. «На первом же включившемся канале шел какой-то местный новостной репортаж о пожаре. Надо же, сгорел дом, где я сегодня работал. Пожарное все еще тушит. Количество погибших и пострадавших уточняется. Ничего не понимаю. Странно, и что?» «Думаешь, это странно? Посмотри туда!» Девчонка указала на потолок. Подняв глаза, я несколько удивился. По потолку от углов к центру комнаты стекалось нечто отдаленно похожее то ли на черную смолу, то ли на нефть. В центре комнаты оно собиралось в большую каплю. Прямо у меня на глазах от нее стали вытягиваться длинные гибкие щупальцы самой тьмы, расходящиеся во все стороны. «Что это?» «Темные. Кажется, ты нескольким из них успел здорово насолить, и теперь они пришли с тобой расквитаться». Наверняка в мире, где они каратают вечность, весьма неуютно. Расквитаться? Мало мне малолетнего призрака, подъедающего мои скромные запасы провизии, так теперь еще и это. Не дома, проходной двор какой-то. Сделав пару шагов в сторону шкафа, успев на ходу увернуться от парочки особо резвых щупалец, выстреливших в мою сторону, я распахнул дверцы шкафа и схватил первое, что попалось под руку. По нож с рукоятью из особого дерева. Правда, удержать его я не смог. Руку словно опалила пламенем, рукоять вывернулась из пальцев, как живая. Нож со звоном упал на пол. Чернильные щупальца под потолком стали расти активнее, явно пытаясь дотянуться до меня. «Обычные призраки не могут покинуть свой дом». Призрак девочки направился ко мне и остановился в паре шагов. Ее щупальцы словно опасались и дотянуться не пытались. «Но я могу помочь тебе». «Для этого ты должен вспомнить, сколько тебе было лет, когда ты умер». «Вспомнить? Вспомнить. Сотни, сотни невидимых, но от этого не менее ледяных игл вонзились в мозг, а потом наступила темнота». «Это была простая работа. Изгнать демона из куклы, в которую тот вселился, чтобы терроризировать всю семью» на редкость неприятная зверюга, да к тому же и сильная. освобожденная от физической оболочки, он стал более уязвимым, но и более сильным в нашем мире. Остальным я приказал покинуть помещение, когда он вырвался из защитного круга, через разметав выставленную мной защиту. Оставалось только пламя. Белое пламя во флаконе и единственное, что у меня оставалось». «Я успел швырнуть флакон в то же мгновение, когда он схватил меня, а потом ледяная боль и... темнота. Мне было... мне был тридцать год, когда я умер. Ничего более странного я в жизни своей не говорил». «Вот и молодец», — улыбнулась девочка. «Она взяла меня за руку, и ее фигурку, а следом на меня окутали нити светящейся белой силы». От которой отпрянули чернильные щупальца, а потом и вовсе рассыпались в прах, когда сила захлестнула всю комнату Темноты больше не было меня окутал совет.